Глава 39. Школа, где учились Джей и Оливия, была всего в нескольких минутах езды. Но с тем же успехом она могла находиться на другом краю страны. Когда я перебирала в уме все возможные варианты похищения своих детей, мне казалось, что я добираюсь туда целую вечность. Элла могла явиться в школу и, назвавшись членом семьи, проникнуть внутрь и забрать их с собой. Или же топарочка могла вломиться в школу, и, угрожая миссис Эмсик, сидевшую у входа за стойкой, забрать моих детей прямо из класса. Раньше мне казалось, что в школе им не угрожает опасность, и там с ними ничего не может случиться. Ничего подобного. Теперь, насмотревшись новостей, я знала, школа больше не является для ребёнка безопасным местом. Мысли путались у меня в голове. Я невольно опережала события, соображая, что буду делать, если приеду в школу слишком поздно. Ударив по тормозам на стоянке и бросив машину поперёк двух парковочных мест, я кинулась к входу в приземистое школьное здание. Нажала на кнопку домофона и, не услышав ответа, стала беспорядочно тыкать в неё. Наконец, из динамика послышался тонкий голос. «Да?» «Привет, э...» Тут я осознала, что явилась без чёткого плана действий, рискуя показаться не вполне адекватной мамашей, а, возможно, и просто дамочкой не в своём уме. «Это мама Джея и Оливии Эдвардс», — быстро проговорила я на ходу, придумывая причину своего появления. «Я приехала, чтобы их забрать». Миссис Эмсик ненадолго затихла, видимо, сверяясь с записями. «Здравствуйте, Сара». Наконец, сказала она, и я почувствовала некоторое облегчение. Но у меня нет никаких сведений по поводу того, что сегодня вы снимаете детей с занятий. «Не может быть», — очень правдоподобно удивилась я. «В начале недели я передала через них записку. Мне нужно отвезти их в нью на осмотр. И это единственное время, когда их могут принять. Отменить его я уже не могу. Очень жаль, что вас не поставили в известность». «Проходите», — миссис Эмсик отперла дверь. Войдя, я сверкнула улыбкой в сторону стойки, где она сидела. «Записка, наверное, провалилась на дно портфеля, и они забыли отдать её учительнице», — невозмутимо произнесла я, хотя сердце у меня колотилось так, что миссис Эмсик вполне могла это услышать. «Или заметите спарину на моём лбу? Подождите минуточку». Грузно поднявшись со стула, она направилась к классным комнатам. Оставшись одна, я, наконец, вздохнула полной грудью. Как только она появится с Джейм и Оливией, я буду считать, что всё обошлось. Плана действий как такового у меня не имелось, он появится позже. Сейчас мне достаточно убедиться, что с детьми всё в порядке. Это главное. Всё остальное может подождать. Прошла минута, затем другая. У меня возникло дурное предчувствие. Логика подсказывала, что если бы детей уже забрали, миссис Сэмсик сразу бы мне сообщила. Но даже думать об этом было невыносимо. Я боялась, что она вернётся и с растерянным видом скажет, что детей на месте нет. Ещё через минуту я услышала смех Оливии. Закрыв глаза, я прогнала дурные мысли. Сначала появился Джей. Вид у него был довольно хмурый. «Ладно, можешь дуться сколько угодно. Наплевать. Главное, оба были целы и невредимы. «А вот и мы», — сказала миссис Эмсик, открывая дверь в приёмную и пропуская вперёд детей. Они так и не вспомнили про записку. Наверное, где-то завалялось. «Могу поклясться, что предупредила их обоих». Я покачала головой. «Прошу прощения, у меня выдалась трудная неделя. Надеюсь, вас это не слишком затруднило». Миссис Эмсик добродушно улыбнулась, и я готова была заключить её в объятия. «Ни о чём не беспокойтесь. Держу пари, они просто счастливы сбежать занятий. Правда, дети? Вы сегодня уже не вернётесь?» Я покачала головой. «Завтра они придут в школу, как обычно». Оливия бросилась обниматься, чуть не сбив меня с ног своим портфелем. «Пойдёмте, ребята, здесь вас больше ничего не держит». Выйдя из школы, мы направились к моей машине. Оливия шла рядом со мной, радостно подпрыгивая, а Джей тащился позади. Я тревожно озиралась по сторонам, стараясь не пропустить ничего подозрительного. «Ну вот мы и пришли», — сказала я, открывая дверцу. Оливия быстро запрыгнула внутрь, и мы стали ждать Джея, который еле передвигал ноги. «Давай быстрее, у нас мало времени», — поторопила его я. «Что происходит, мама?» — спросил он, добравшись, наконец, до автомобиля. «Куда мы едем?» Поймав его взгляд, я заколебалась. Он был растерян и явно недоволен случившемся. У одиннадцатилетнего мальчишки всё обычно написано на лице. «Садись скорей в машину, и я всё объясню», — ответила я, выкроив таким образом лишнюю минуту на размышление. Бросив на меня недоверчивый взгляд, он всё же влез на заднее сиденье. Закрыв за ним дверцу, я быстро обежала автомобиль, снова оглянувшись вокруг. Ничего подозрительного. Сев за руль, я тотчас рванула вперёд. «У нас как раз была контрольная», — сообщил Джей, наклоняясь ко мне с заднего сиденья. «Зачем ты обманула миссис Эмсик?» «Посиди спокойно и помолчи хотя бы пять минут», — отозвалась я, пытаясь сосредоточиться и вести машину как следует, несмотря на неутихающую дрожь в руках. Вцепившись в руль, я прикидывала, куда их можно отвезти. Взглянув в зеркало заднего вида, я попыталась улыбнуться Джею. «Всё будет отлично. Просто мне надо было забрать вас из школы пораньше. Скоро я всё объясню. Доверься мне». Джей недовольно плюхнулся обратно на сиденье. Оливия же тихонько сидела позади меня. В отличие от брата, она была рада прогулять школу и не создавала мне проблем. Бунт Джея я могла предвидеть с самого начала, но мне просто некогда было об этом подумать. Главное, теперь они рядом. Миновав поворот к нашему дому, я поехала в сторону побережья. Февральское солнце сверкало уже по-весеннему. Я даже пожалела, что не захватила солнечные очки. Оперативно решив, куда мы поедем, я немного успокоилась. Дорога на Шервуд-Айленд заняла чуть меньше пятнадцати минут. Заехав на стоянку, я, наконец, перевела дух. «Мы пойдём на море?» — взволнованно спросила Оливия. Она была явно удивлена. «Мама, а можно нам погулять по песку и зайти в воду?» «Подожди минутку, дорогая», — остановила её я, выбираясь из машины с телефоном в руках. «Мне нужно позвонить». Оставив окна открытыми, я отошла от автомобиля на несколько шагов. Глаза у Оливии загорелись, и на душе у меня стало легко. Однако вскоре действительность вновь навалилась на меня всей своей тяжестью, причинив нестерпимую боль. Первым делом я внимательно осмотрела парковку. Всё казалось спокойно. Мы были единственной машиной, свернувшей к острову. Но я, тем не менее, не спускала глаз с въезда на парковку. Открыв телефон, я нажала на кнопку вызова. «Алло? Джек, это я?» «Знаю», — с ноткой раздражения отозвался Джек. «Я очень занят, Сара, и не могу сейчас говорить». «Ты мне срочно нужен!» Чуть помолчав, Джек вздохнул. «В чём дело, Сара? Что ещё произошло?» «Слушай внимательно, Джек», — сказала я, уверенная, что он уступит. «Смягчится и выслушает меня, как только поймёт, насколько всё серьёзно». «Джей с Оливией сейчас со мной, но им всё равно грозит опасность. Ты должен приехать и отвезти их к своим родителям или к Стефани, подальше от меня и нашего дома. Только на время, пока я не разберусь с этим делом». «О, Господи! Мы сейчас на острове Шервуд, на побережье». «Мне туда добираться не меньше часа», — занервничал Джек. «Ты сможешь подождать? Может, лучше позвонить в полицию?» «Нет, приезжай сюда, Джек!» Уже раздражаясь, велела я. «Ты нам нужен!» «Да, милая, извини, я просто за вас беспокоюсь. Что-то случилось? Я могу позвонить Стефани и попросить её приехать, чтобы вы не оставались одни, пока меня нет». «Хорошо», — устало согласилась я, удивляясь, что сестрица ещё не позвонила ему. Разговаривая, я продолжала озираться по сторонам, стараясь всё держать под контролем. «Пожалуйста, приезжай скорей. Это очень важно». «Конечно, дорогая, я уже выхожу. Люблю тебя». И он дал отбой. Ещё немного постояв на парковке, я услышала голос Оливии, звавшей меня. Я с вымученной улыбкой повернулась к ней. «Пойдём прогуляемся, ребята», — сказала я, стараясь, чтобы в голосе звучала уверенность, которой я на самом деле не испытывала.